Глава третья. тата С Ярославой время прошло незаметно. Мне пора бежать. Я посмотрела на часы и поняла, что уже прошла пара часов, как я ушла из дома. Мне тоже улыбнулась Поэтому давай завтра созвонимся и договоримся о встрече и поездке за покупками. Номерок твой я записала. Спасибо тебе. Ты не представляешь, как мне помогаешь. Улыбнулась я. Да брось. «Помнится, ты мне помогала на первом курсе», — хохотнула Яра. «Все, я побежала», — чмокнул меня в щеку. Я дошла до остановки, и в ожидании автобуса снова погрузилась в свои мысли. «Надо менять свою жизнь. Полностью. Работа новая, если повезет. Может, это и есть знак от Вселенной?» «Домой добираюсь быстро. Чем ближе, тем сильнее бьется сердце. Не знаю, почему я сейчас так взволнована но неприятное чувство беспокойства сдавливает грудь. поднимаясь на нужный этаж. У двери торможу, прислушиваюсь. Ругань за ней. В квартире явно что-то бурно обсуждают. Либо вставляю ключ в замочную скважину, проворачиваю, открываю дверь и слышу. «Вы плохие, плохие! И Тате я все расскажу!» вопит моя девочка. «И все. У меня как красная пелена перед глазами. Внутри все закипело тут же. Я, не скидывая пуховик, иду на глаза. Передо мной встают картина. Еська взлохмаченная, руки в бока уперла. Напротив нее стоит Марго, такая же злющая, а за ней Костик. «Что случилось?» — спрашиваю. И тут мой ежик поворачивается ко мне, и я вижу отчетливое красное пятно на второй ее и «Это что такое?» Подлетаю к ней в пару шагов, подхватив за детский подбородок. Глаза естьки большие и полные слез, но она не плачет. Аккуратно касаюсь пальцем припухшей щеки. Кто посмел поднять руку на ребенка? Обнимаю девчушку, мысленно проклиная себя за то, что не взяла ее с собой. «Кто?» — крикнула на этих притихших родственников. «Она сама виновата!» — пробубнил Костя из-за плеча матери. «Кто?» — рыкнула я. «Я!» — задрала нос Марго. «И что? Ударишь меня? Или...» «Убила бы!» — прошипела, подойдя к Маргарите, и взглянула в ее бесстыжие глаза. «Сына своего так воспитывали бы! Может, что и вышло бы дельное!» — прорычала я, будто не своим голосом. «Есть! Собирайся! Мы здесь больше не останемся!» — подтолкнула девочку к кухне и сама пошла за ней. Смочила холодной водой угол полотенца и приложила к ее лицу. «Сильно больно?» – спрашиваю. «А сама готова разреветься?» – мотает головой. «Посиди. Я сейчас!» Оставляю ее одну в кухне и возвращаюсь в комнату, не обращая внимания на застывших мать и сына. Открываю шкаф, достаю шкатулочку и... Пусто. Сердце пропускает удар. А я же хотела часть кредита погасить ими закрываю глаза, считаю про себя. Раз, два, три, не помогает. «Где деньги?» спрашиваю я. В ответ тишина. «Где деньги, которые я заработала?» обернулась. Марго тут же решила куда-то сбежать. «Костя, где деньги?» «Я имел право взять», ответила смело, поднял на меня свой взгляд. «Пустой, бессмысленный и ничего не говорящий взгляд». «Имел? Право? Серьезно? Сидя за кумпом, ты решил иметь свое право?» Голос сорвался. «Ты чего ты орешь, истеричка?» «Я истеричка. Знаешь что?» «Откидываю шкатулку в сторону. Я ухожу. Хватит. Я не кобыла, чтобы на мне ездить. Нашла чемодан и принялась скидывать в него свои вещи. Их немного». Только сейчас поняла, что с появлением Кости в моей жизни у меня стало катастрофически не хватать денег. Поэтому мой гардероб ничем новым не пополнялся. И как мамы не стало, так, собственно, и все. И куда ты собралась? Костя стоит рядом и не дает сделать ни шага, чтобы на него не наткнуться. Не твое дело. Теперь моя жизнь. Тебя не касается. Обхожу его по новой. Это с каких-то пор? «С вот этих самых, Костя! И лучше не мешай мне!» Прорычала я и ткнула в него пальцем. «И кредит твой! Я еще переиграю!» «Будь уверен, будешь сам выплачивать эти деньги! Еще и приятель твой по статье пойдет!» Проговорила тихо, но с угрозой в голосе. «Это ты моему сыну еще и угрожать собралась?» «Стерва какая!» Откуда ни возьмись, появилась Марго. «А вы рот свой закройте!» не «Тунеядца вырастили! Вот сами его и обслуживайте!» «Дальше? Без меня!» Закрыла чемодан и откатила его в коридор. «Еся, одевайся! Уходим!» Племяшка сама быстро оделась. Я собрала остатки своих вещей из ванной. Огляделась. Вроде и все. «А за квартиру кто платить будет?» Выбегает из комнаты Костя. Опомнился. «Вот сам и плати! С меня хватит!» «Обуваюсь!» и взяв чемодан иею за руку выходим из квартиры вот и проваливай дрянь и хорошо что мой сын не успел на тебе жениться летят в спину слова обидные слова ведь я старалась быть хорошей покладистой и ты не оценили их топтали в грязь а мы куда домой к нам слили спрашивает девочка когда стоим с ней на автобусной остановке я замираю услышав от нее такое обращение к матери Она твоя мама, поправляю племяшку. Мама не бросила бы меня. Вот ты же не бросила. Смотрит на меня, а в душе такое тепло разливается. Конечно, не бросила, ну как я без тебя? Обнимаю малышку. Войдя в квартиру первым делом, раздеваемся. Мыть руки. Командую, и Еська послушно идет в ванную. Следов недавнего пребывания лильки нет. Достаю телефон и еще раз набираю ее номер. Тишина. Ну ничего, появятся все пакли выдеру. А сейчас нужно разобрать вещи, навести порядок и, наконец, понять, что делать дальше. Завариваю чай. Это чуть ли не единственное, что есть у Лильки на кухне. Надо все-таки идти в магазин. естька садится рядом и крутит кружку пальчиками. «О чем ты думаешь?» Спрашивает меня. «О том, что нужно в магазин». «Отвечаю». Достаю кошелек и смотрю на пару купюр. Этого мало, но купить-поесть вполне достаточно. И нужно оставить на проезд. Выкручусь, защелкиваю кнопку на кошельке и убираю его. Я сейчас. Вскакивает со стула и убегает, но вскоре возвращается. Вот. Держит купюру. Это немного, но... Пожимает плечами. Мама на Новый год дала, а я спрятала. Я спрятала у меня на глазах наворачиваются слезы иди обниму прижимаю к себе кудрявую голову шмыгаю мы справимся правда угу пойдем в магазин тогда улыбаюсь мы можем себе позволить что нибудь вкусненькое ура хо хочетчет естька и убегает одеваться в магазине я выбираю самые бюджетные товары больше упорно крупы молоко масло сливочное Немного йогуртов и картошка. вписываемся в намеченную сумму, поэтому прикупаю дворожка мороженого. На улице же мороз, удивляется Еся, когда мы выходим, расплатившись на кассе. А мы будем дома есть. По чуть-чуть, чтобы не заболело горло. А Лиля говорит, что есть мороженое зимой. Вредно. Не знаю, пожимаю плечами. Маме твои конечно, виднее. Но мне всегда нравилось есть мороженое зимой. После ужина и водных процедур укладываю племяшку спать, а сама возвращаюсь на кухню и включаю свой нетбук. Просматриваю телефон и вижу кучу сообщений и звонков от Кости. Открываю сообщение, которое начинается с оскорблений. Тот же отправляю его в черный список. Нахожу сообщение от Ярославы. В нем время и место, где мы встретимся завтра для похода в магазин. Ох уж Зарецкая! При воспоминании о ней мне хочется улыбаться, ведь позвонить хотела завтра, видимо, не сдержалась и уже все распланировала. Но первым делом я решаю для себя, что Есению возьму с собой, заодно зайдем в поликлинику на прием к педиатру для справки. Ее все равно нужно будет отправлять в садик, иначе с работой будет туго, а оставить ее одну в квартире я боюсь, хоть она и самостоятельная. Все же... Дальше я утыкаюсь в экран компьютера и захожу в почту. Пишу письмо одной из сотрудниц института, где училась, и прошу по возможности подкидывать мне дипломы или курсовые. Все, что потребуется для написания. Можно будет подзаработать. Потом я принимаю душ и, накинув халат, укладываюсь на кровать лильки. Но сон не идет. Слишком эмоциональным был день, при воспоминании о котором начинает накрывать злость и обида. А еще и вина. Если бы я раньше ушла, то мою малышку никто бы не ударил. Закрываю глаза. В квартире стоит тишина. Слышно мерное сопение ребенка. Да редко приезжающий на этаж лифт. А сон все не идет. Ворочаюсь с одного бока на другой и не могу перестать думать. Сегодня я многое слышала про себя. Больше всего обидно, что меня ткнули носом в то, что не смогла забеременеть. Может, это и неплохо, как сказала Яра. Но я-то знаю, что это не случайность. И, как сказал мой лечащий врач, вероятность есть, но очень мала. И с каждым годом она становится все мизерней. И вся проблема в особенности моего организма. Но два года назад я не сильно расстроилась, услышав это. Ведь молодая я. Еще все успею. А сейчас, глядя на спящую Еську, понимаю, что тоже хочу ребенка, малыша, подержать на руках, покормить грудью, вдохнуть молочный запах его кожи и волос. Оснился мне. Странный сон. Ко мне бежала Еська с криками «Мама! Мама!» Я глядываюсь, ожидая там увидеть Лильку, но нет никого. Проснулась вся в поту. Проморгалась, сняв пелену сна. За окнами еще темно. Посмотрела на светящийся циферблат на тумбе. Шесть утра. Скоро подниматься. Нам первым делом в поликлинику попасть. Справка сейчас очень нужна. И так как сна больше ни в одном глазу, я встаю и иду в ванную. Умываюсь. Смотрю на себя в зеркало. Я ведь за ночь будто и не отдохнула. И тишина в квартире непривычная. Я уже и забыла, как спать без освещения компьютерного монитора. Теперь еще и к тишине и темноте привыкать придется. Усмехаюсь своему отражению. Глупая тата. Сколько терпела. А ведь я попросту это пропускала сквозь пальцы. Мне было некогда страдать и убиваться, жалея себя. Я работала. И занимаясь любимым делом, я отдыхала от дома. Сама того не замечая, я закрывала на все глаза. А ведь звоночки-то были, и в итоге Костя в конец обнаглел. Сейчас вот только стоит представить утро в квартире с ним. И тошнотворный ком горлу подкатывает. Прохожу в кухню, включаю в чайник. Сварю кашу для еськи. Надо суп на обед. А вот пойдет в сад. Будет немного проще. Плеснув кипятка в кружку, завариваю чай и сажусь за нетбук. Проверяю почту и удивляюсь ответу на мое письмо в котором была просьба подкинуть мне работу в виде написания курсовых и прочего. Вот, пожалуйста, уже есть пара заказов и готовы внести предоплату. Я тут же набираю ответ и указываю, куда можно перевести деньги. Теперь я уверена, что с Еськой мы не пропадем. Когда будильник напоминает, что уже половина восьмого, я иду будить племяшку. — Тат, а может никуда не пойдем? — морщит носик натягивает одеяло, прячась под него с головой. «Нет, ежик, надо!» — встягиваю его с нее. «Не хочу!» — прячет голову под подушку. «А я тогда возьму тебя за покупками», — толкаю в бок девчонку. И она тут же оживает. «За покупками? А куда?» — садится и выжидающий на меня смотрит. «Возможно, меня возьмут на работу, и моя старая знакомая поможет мне подобрать кое-что из вещей на первое время. Замечаю зартный блеск в глазах ребенка. «Девочки! Они такие девочки!» и «Я смогу пойти с вами!» Поскакивает на ноги и начинает прыгать по кровати и хлопать в ладоши. «Круто! Тогда нужно торопиться, чтобы везде успеть!» Спрыгивает на пол и мчится в ванную. «Осторожно, стрекоза!» Подрываюсь следом за ней. Убедившись, что есть-ка в порядке и чистит зубы, я берусь заготовку завтрака. «После вместе едим». Девчушка даже нос не поморщила. «Костик обычно недоволен кашей. Ему мясо подавай». «Три раза на дню, желательно. Так как мужику нужно только оно «Ага». Тряхнул головой от этих мыслей. «Быстро от них отделаться не выйдет». «Вкусно!» Улыбнулась племяшка, облизав ложку. «Мама такую не варила никогда. Может, она не умеет просто» пожимая плечами и берусь за тарелки. «Тат, я сама помою!» Улыбнулась Еся и забрала тарелки, поставила их в раковину и, встав на подставку, включила воду. Это не ребенок, а золото. И как только Лилька смогла ее бросить? Дура-то какая! Пока детеныш намывает посуду, я иду в комнату. Первый вопрос. Где Лилька может хранить документы? Подхожу к комоду. Открываю первый ящик. Улыбаюсь. Хорошо, что искать не придется по всей квартире. Вот и папка с документами Еси. Но помимо этой папки в ящике много разных бумаг. Фролова Есения. В графе «Отец» стоит прочерк. Сколько скандалов было по этому поводу. Но Лилька так и не выдала отца своей дочери. Одно лишь сказала, что ненавидит его. Беру документы Еськи, закрываю комод. Быстро собираемся и покидаем квартиру. На улице снова метет, но уже не морозно. Не знаешь что лучше, когда нос щиплет и дышать сложно, или когда ветер в лицо и под ногами снега по колено. Но одно радует, что поликлиника находится через два дома. С боем, но все же мы попадаем к лечащему врачу Еси. Та ее смотрела и написала справку. А где мама? Интересуется женщина у девочки. Племяшка на меня поднимает взгляд, полный растерянности. Мама есть и работает, попросила меня сходить с ребенком. Улыбаюсь. Женщина кивнула и нас отпустила. Ну вот, у нас есть справка. А это значит, кто-то пойдет завтра в сад. Говорю я, как только мы покидаем поликлинику. Не прошло и часа, не люблю эти места. Но сначала шопинг Заявляет Еся. «Откуда ты знаешь это слово?» Удивляюсь. «Мама любит это слово и все, что с ним связано», добавляет она. В кармане вибрирует пару раз телефон. Достав его, замечаю сообщение. Зачисление денежных средств. Расчет. Открываю сообщение и вижу неплохую сумму, которой хватит нам с Есей на месяц. А может и чуть больше. «Что там?» «Мама?» Смотрит на меня племяшка. «Нет, но мне перевели зарплату, так что мы сегодня можем себя побаловать с тортиком». Улыбаюсь, а на душе становится легче. Ну вот, кажется, жизнь налаживается. После поликлиники мы забегаем в магазин, докупаем продукты. Дома быстрый перекус, трезвонит мобильник. «Тат, телефон!» Убегает в прихожую и приносит мой телефон. «Спасибо, благодарю племяшку и отвечаю». «Да, Яра. Ты как, занята сейчас?» Слышу голос подруги и посторонний шум на заднем плане. «Мы вас есть-ка и сели за стол. В поликлинику бегали. Что-то случилось?» «Да нет. Все хорошо. Вот, вырвалась пораньше. Может, сейчас погулять в магазин сходим?» «Я не против. Губы сами растягиваются в улыбке». «Отлично. Тогда я могу за тобой заехать. Кстати, скинь мне адрес свой». Я и где ты обитаешь. Вдруг вспомнил Яра. Ой, Яр, я живу далеко, и не надо за мной приезжать. Я с собой возьму естьку, поэтому буду не одна. И мы доедем на автобусе. Настаиваю. Ага, сейчас. Разбежалась. Волосы назад. Хохотнула Зарецкая. Ты в такую погоду ребенка собралась морозить. Скидвай адрес. Я выезжаю. Все, ничего не хочу слушать. Тем более, я сама за рулем. А что мне водитель тогда? И бросает трубку. Ну, раз водитель у нее, пожимаю плечами, а яска смеется, то пусть приезжает, да? Ага. Тогда пойдем собираться. Сейчас только адрес кину ей. Что я делаю? А следом опять набираю Лильку. Но там снова тишина. Мое сердце при каждом наборе ее номера Нажимается от неизвестности и страха, за дуреху. А еще я каждый раз ловлю на себе грустный взгляд Еськи. И мне ее очень жаль. Мать я ей не заменю, естественно. Но все же она любит Лильку. А вот как объяснить ребенку, почему мама ее бросила? Я и сама этого не понимаю. ейка быстро находит, что надеть на себя. Джинсики, кофточка. «Давай я тебя заплету», спрашиваю. Уже глазами ищу расческу. Нет уж. Тут же машет руками. Мне моя шевелюра еще пригодится. Меня удивляет ее возражение. Почему? Больно будет. Хмурит лубик. Ясно, сникаю. Надо обязательно купить в магазине спрей для облегчения расчесывания твоих роскошных волос. Напомни мне, обязательно. Хорошо, улыбнулась дитё. Ну вот и славненько. Теперь нужно настроиться на бесконечные примерки. Ярослава быстро не отстанет, уверена.